В общем, пошел на конфронтацию чуть раньше, чем следовало. Поспешил, а это делать не следовало. Особенно, если выступаешь против того, кто еще до старта много чего понял и потому взял себе прозвище, намекающее на высокий статус. тут мальчишка был слишком молод и горяч. Следовательно, глоб Лорд его убил. Разумеется, не своими руками. В мире, где забрать жизнь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 с неизменно отрешенным лицом. Радуется он, злорадствует или печалится, не понять. Уражение никогда не меняется. Если не приглядываться, вечно выглядит сонным. Но его выдают глаза. Слишком внимательные, цепкие, ничего не упускающие. Нехороший взгляд. Обладатели такого взгляда полагаются делать верными союзниками или сразу убивать.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 Подручный и понятливый вмиг улетел по лестнице и, положив на стол то, что от него потребовали, отступил на пару шагов, замер безмолвно. Лорд отмахнулся. «Немаячно душой иди вниз. И это... Сколько к ней патронов? Вместе с ней нашли четыре», — ответил Жан. «Но узнавали, в поселке на западе есть группа, у них еще несколько есть». Драка говорил с ними, сказал, что они к ней подойдут. Семь штук таких же. У них нет оружия под них. Они согласны отменять на патроны для мелкашки. Еще могут взять ремонтные марки и детоксикаторы. В своих браслетах у некоторых разряжены. и змеи покусали, когда ночью полезли на плантацию. Я тебя понял. Иди. Лорд пододвинул винтовку бергену Слышал про гнездо крутого душителя, задрессированными гаками на цепях. Тот, который в подвале полиции устроился который разорвал рот Марселю, дабы слышал. «Вот там ее и нашли. Что скажешь?» Берген винтовку так, как любящая мать берет на руки младенца. Проверил магазин, щелкнул холостую, заглянул в ствол. Кивнул. «Это хорошая винтовка». Лорд, ничуть не удивившись лаконичности ответа, задал следующий вопрос.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 «Лорд Кюннелл. Значит, это он не сам себе внушил от изумления». «Как такое может быть? Он ведь корм. Мясо. Спортивное питание для чемпионов. Легкая добыча. Серьезный отпор с ее стороны не грозит. Еда на такое не способна. Ведь на то она и еда». «Бред какой-то». Берген, заглянив в телефон...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 легко прорывающиеся через живые изгороди. Кто же мик треснул первый выстрел?